Глава 21: 12 часов. Жемчужина заметно изменилась. Но не потому, что сюда перебралось почти все население маяка бета-4340 внешне она выглядела как и раньше: океан энергии внизу и непроницаемая тьма наверху. Однако жемчужина сильно сдала по сравнению с теми временами, когда тут жили многоножки. Эти монстры под завязку заполняли ее вредной бесформенностью, которую потом Вселенная с помощью адептов и энергии воплощения вычистила, и на короткое время это место стало полностью нейтральным. Но тут появились адепты, которые, естественно, не упустили такой шикарной возможности и начали перезаряжать океан энергии устойчивостью, хотя это явно не входило в планы Вселенной. Ей нужна была энергия в чистом виде для перезапуска разумной жизни на Шайне. Но адепты мнением Вселенной не сильно интересовались, хотя формально были ее солдатами. Разумеется, очистка и повторная перезарядка не пошла на пользу. Океан энергии заметно истощился и ощущался уже не таким плотным. Его едва хватало на поддержку собственной структуры. А разумной цивилизации, которая подпитывала бы ядро своей другой страны, на Шайне не было. Собственно говоря, на Шайне и другой страны не имелось, только ее обрубок. Так или иначе, «Жемчужина» не предназначалась для проживания высокоуровневых адептов, а тем более для работы их оборудования и производств, которые только усиливали хаос. Хорошо еще, что адепты не могли использовать энергию океана напрямую. Для них океан был просто средой, которую можно было зарядить устойчивостью, сделав из нее щит на случай нашествия монстров. Но именно из-за этого океан постепенно разрушался. Местная энергия вообще плохо переносила контакт с силой, особенно если сил было много, и они были разными. А в «Жемчужину», между прочим, уже набилось более двух миллиардов адептов. В какой-то степени это можно было считать тихотлеющим конфликтом. Смешно, но монстры это знали и делали все возможное, чтобы «Жемчужина» жила и процветала, а также выдерживала их давление. «Для этого многоножки, в том числе, вливали свою энергию в океан, а адепты... адепты вели себя как варвары и никаких профилактических работ не проводили». «Если так дело пойдет и дальше, это место развалится без всяких монстров», — Фыркнула миром. «Смотри, сюда даже платформу затащили, причем со включенной защитой». «Там находится думающая машина маяка. Им нужна защита». «Ну, она же конфликтует с жемчужиной». «О чем Наколос только думает?» «Сейчас губернатора больше интересует спасение адептов», — возразил Алекс. «И он прав. В мертвом кластере жемчужину могут полноценно освоить только монстры. Фактически это прибежище для наших врагов. Так что я не знаю, что лучше — сохранить или уничтожить ее. Но давай сменим тему. Меня еще кто-нибудь искал в последнее время?» «А как же? Ты собрал полную коллекцию вызовов от великих школ. Все хотят с тобой поговорить». «Кстати, Лис прислал еще одно сообщение». «Чего генерал хочет?» «Надеется, что ты удостоишь его своей аудиенции раньше оговоренного срока». «Удостою аудиенции? Ха! А он мужик с юмором?» «Может, и с юмором, но все равно не стоит его злить. Юмор может быть очень злым». «Торопиться не будем», — равнодушно отозвался Алекс. Встретимся в назначенное время». Отряд «Черный хирург» в полном составе висел над океаном энергии. Вокруг не было никого. Лишь вдалеке над платформой с думающими машинами раились адепты. Кто-то постоянно пребывал, другие улетали. В общем, народ не бездельничал. Также вокруг платформы вырос городок из парящих палаток. Очевидно, это место было сердцем жемчужины. И вообще всего маяка Бета-4340. «Интересно, как там поживает Клариса?» Алекс неожиданно подумал про клерка, который курировал отряд, и с которым нужно было обсудить заблокированные средства. Казалось, что про отряд забыли, но это было совсем не так. На деле окружающие получили строгий приказ не приближаться к черному хирургу и школе о графах. Мол, бойцы имеют право на законный отдых. Но на самом деле перерыва потребовал Алекс, когда договаривался с Лисом о встрече. Генерал, конечно, обалдел от такой наглости, но Алекс твердо стоял на своем. Он просто не мог позволить распоряжаться с собой, особенно в текущих обстоятельствах. Даже если речь шла о генерале Великой Школы, и даже если на маяк в любую секунду могли напасть монстры. Потому что если он уступит и явится по первому зову властей, то с ним и обращаться будут соответствующие, и на этом его свобода закончится. «Лис — это не рентген. У генерала было значительно больше власти, чем у всей гильдии троп. Конечно, Алекс рисковал, но он должен был создать себе репутацию независимого игрока, пусть и мелкого. Правда, перебарщивать так не стоило. Генерал не будет ждать вечно. Да и об Армаде не стоило забывать. Поэтому он попросил всего лишь получасовую отсрочку». Правда, Алекс еще надеялся перекинуться парой слов Сули, главным представителем гильдии «Троп на маяке». Но по приказу Лиса к черному хирургу никого сейчас не подпускали, и их самих не выпускали. А использовать жетоны для связи было опасно, так как сообщение мог перехватить офис арбитра. Конечно, власти уверяли, что все общение строго конфиденциально. Но не зря местные адепты даже кредиты не всегда использовали, предпочитая расплачиваться горохом и другими средствами оплаты. И поэтому, кстати, сейчас внутри «Черного хирурга» все общение велось исключительно через метки и миром. «Время вышло», — сообщила спутница. «Тебя ждут». «Понял. Тогда не стоит задерживаться, а то генерал может начать нервничать». Алекс предупредил своих офицеров, чтобы следили за обстановкой, и отправился к ставке Лиса. Генерал ожидал дорогого гостя в парящей над океаном пространственной палатке. К удивлению Алекса, там также находился и Рузар. Оба генерала сидели в удобных креслах. Между ними расположился красивый столик с невесомыми резными ножками, из-за которых он, казалось, парит над полом. На столике стоял чайник, украшенный искусным узором в стиле желтокрылого феникса, и три небольшие чашки. Не такую обстановку Алекс ожидал увидеть у боевого генерала и любителя порать на подчиненных. Он решил, что Лис любит комфорт, а эта палатка — место для отдыха и неформальных встреч. «Значит, Лис показывает мне свое расположение». «Неплохо», — подумал Алекс. Впрочем, его сейчас больше интересовал второй собеседник. В его присутствии разговор будет тяжелее. Долго же ты добирался до нас, парень!» Вместо приветствия заявил Лис. «Я прибыл точно в назначенное время», — дипломатично ответил Алекс. «Да, ты пунктуальный как волна, но мог бы уделить мне пару минут в своем плотном графике и явиться пораньше. Ладно, садись, раз прилетел». Просьба прозвучала как приказ. Не дави на нашего гостя, дружище, произнес Рузар, разливая чай по чашкам. Вспомни, что его отряд только что вернулся из многодневного путешествия и выжил там, где до этого не выживала ни одна великая школа. Это деяние попадет в легенды. Хотя вместе с черным хирургом весь этот путь проделала школа о графах. Интересно, кто кому помогал по дороге? Это уже не важно. О графах часть черного хирурга», — твердо произнес Алекс. «Вот как?» — удивился Рузар. «Я не знаком с Эльгерой лично, но слышал, что она дама с огоньком и не любит, когда ею командуют. Слишком неуживчивая, из-за этого и попала в неприятности. Чем ты ее так удивил, что она решила к тебе присоединиться? Хотя ее группа гораздо больше твоей». Рузар спокойно разливал чай, но его цепкий взгляд не упускал ни одного движения на лице гостя. Алекс чувствовал, что его сейчас активно сканируют. Пожалуй, если бы не алхимик, то некоторые секреты сложно было бы утаить. Например, слишком плотную энергетику, которая сильно возросла после недавней эволюции. «Эльгера увидела в нас потенциал», — Хмыкнул он. «Не хочешь отвечать, не отвечай». «Собственно, нас сейчас не интересует состав черного хирурга. Мы хотим знать, что происходит снаружи. Школы отправили туда несколько разведчиков, но ни один не вернулся. А ты не просто вернулся, но привел с собой пятнадцать тысяч адептов. Как это у тебя так ловко вышло? Поделись секретом». Ах, «Никакого секрета. Мне помогла гильдия троп». «Наше возвращение, результат их умений и куча влитой энергии». «Мы уже слышали эту историю. Вот только если бы гильдия была такой могущественной, она бы давно заслала сюда гонца». «Я и есть гонец», — улыбнулся Алекс. «Кем я еще могу быть? Шпионом?» «Может, и шпионом», — пожал плечами Рузар. «Время такое, что я уже ничему не удивлюсь». Однако сейчас я хочу услышать полный рассказ о монстрах. Надеюсь, ты ничего не утаишь. Я расскажу все, что не касается моей безопасности и безопасности моего отряда. И у меня действительно есть важная информация о нашем противнике. Дальше Алекс во всех подробностях рассказал генералам и об Армаде, и о монстрах-ментатах, и о том, что ментаты контролируют остальных. Также он выложил свои предположения, что ментаты явились сюда за жемчужиной. Естественно, о своих навыках он старался не распространяться, но ему пришлось намекнуть на контакт. Иначе сложно было объяснить Лису и Рузару, как он это все узнал. Но не рассказывать же, что ему хватило ума подлететь к армаде почти вплотную. Также пришлось намекнуть и на маскировку, иначе слишком много получалось неувязок. «В общем, он сделал все возможное, чтобы генералы действительно поверили его сообщению. Это было крайне важно, иначе встреча превратилась бы в фарс или банальный допрос». «А куда делась волна, ты случайно не знаешь?» — спросил Лис в конце рассказа. «Нас всех эта загадка очень сильно интересует». «Меня тоже», — ответил Алекс, не отводя взгляда. «Но волна просто испарилась». «А почему она испарилась?» «Может, ты что-то видел с помощью своего навыка? Сейчас нам важна каждая мелочь. Мой навык работает непостоянно и дает очень-очень общую картину». «Ладно», — вздохнул Лис. «Эта загадка действительно не твоего уровня. Я думаю, что это связано с ментатами. Мы подозревали об их присутствии, хотя доказательств не имели до твоего появления». «Что вы знаете об этих существах?» С любопытством спросил Алекс. «То, что я скажу, должно остаться строго между нами. Считай это знаком моего к тебе особого расположения, парень. Совету великих школ давно известно, что в центре Квазара существуют целые миры, населенные монстрами-телепатами, и телепаты контролируют других чудовищ». «А в чем их уникальность? Это они запускают волну?» «Вряд ли они, но они могут на нее влиять». «Вообще, в обычных кластерах телепаты не такие могущественные и не могут долго контролировать других монстров. Но местные создания изменены бесформенностью и способны на многое. Мы не знаем всех их способностей». «Ментаты раньше участвовали в рейдах на маяки?» «Нет. У нас было что-то вроде...» «Негласного перемирия», — усмехнулся Лис. «Мы не лезем в центр кластера. Они не лезут границам». «А, перемирие? Это я образно говорю», — пояснил Лис. «В любом случае, ментаты явились сюда не просто так. Скорее всего, ты прав насчет жемчужины». Алекс кивнул и перевел взгляд на второго собеседника. «Раз уж Розар здесь, то, может, удастся вытрясти из него дополнительную информацию». И Краснокожий не обманул ожиданий. «Твоя идея, что ментаты явились сюда ради жемчужины, действительно не лишена смысла», — задумчиво произнес Рузар. «Видимо, в Центре стало совсем тесно, и монстры ищут новые места для жизни. Но уничтожить сейчас жемчужину мы тоже не можем. Сам понимаешь, к чему это приведет». «Понимаю. Но что вы собираетесь делать с Армадой?» — поинтересовался Алекс». «Проанализируем полученную от тебя информацию», — объяснил Рузар. «И внесем коррективы в план обороны, но сам план вряд ли поменяется. Наш единственный шанс победить — это затягивать монстров внутрь небольшими группами и быстро уничтожать». «Монстров слишком много». «У тебя есть какое-то другое предложение?» «Нет». Пожаль! жаль». «Нам бы сильно пригодился специалист по проходам в жемчужину. Слышал, что при первой зачистке кто-то попал сюда раньше всех, и потом привел меня и Лиса». Розар снова испытующе посмотрел на Алекса. Но того такие штуки давно не смущали. Примерно с тех пор, как он научился разделять себя на куклу и наблюдателя. «Я думаю, что школа желтокрылого феникса открыла проходы». Невинно произнес он. «Разве нет?» «Об этом же все говорили». «Вот пусть и дальше так говорят. Однако, если у тебя появятся новые идеи или желание помочь, что еще лучше?» «Ты не стесняйся. Обращайся в любое время ко мне или Лису. Мы с удовольствием тебя выслушаем». «Обязательно обращусь». «Ладно, парень, мы тебя выслушали, а теперь ты послушай меня». Слово снова взял Лис. Какие у тебя планы на дальнейшую жизнь? Черный хирург свободный отряд. Наша задача охота и развитие. Начал было говорить Алекс, но генерал его тут же прервал. Это все прекрасно, однако с таким <кх> резуме тебе не дадут спокойно охотиться и развиваться. Поэтому я предлагаю тебе присоединиться ко мне. В смысле, присоединиться к школе желтокрылого феникса? Да нет, же! Ко мне лично! Я стану покровителем черного хирурга и буду прикрывать тебя от других школ, включая фениксов. А взамен ты будешь иногда выполнять мои небольшие просьбы. Что скажешь?» Вынужден отказаться. Покачал головой Алекс. «Подумай хорошенько», — не отставал Лис. «Если ты думаешь, что троп тебя прикроет, то зря. Пространственники, конечно, самая сильная гильдия маяка, но слишком много шума ты наделал». «Тем более ты не состоишь в их гильдии, так что если не пойдешь под меня, на тебя наложат лапы Малт, а то и сам губернатор на колосс. Наверняка он уже собирает информацию, а от него лишь я могу тебя защитить. Но даже если ты каким-то образом избежишь внимания на колосса, тебя с удовольствием загробастает любая великая школа. Думаю, что я переживу чужое внимание». «Даже внимание вашего уважаемого губернатора!» — отмахнулся Алекс. «Я не советую тебе недооценивать наколосы. самым серьезным тоном посоветовал Лис. «Он глава моей школы, и я знаю, о чем говорю!» «Спасибо за предупреждение, но я имел в виду, что у губернатора сейчас есть более важные заботы!» «Верно! Забот даже больше, чем нужно!» — поморщился Лис. «Мы должны разобраться с монстрами, а теперь еще и с этими ментатами!» «Ладно, чтобы не казаться неблагодарным, я хочу тебе помочь. Мы доложили, что бойцам черного хирурга требуется замена брони и оружия. Однако и то, и другое сейчас в большом дефиците, а все мастера законтрактованы на много дней вперед. Но я выделю тебе несколько тысяч комплектов брони с устойчивостью из своих личных запасов». «Бесплатно!» «Спасибо, но в первую очередь меня интересует оружие», Рапливо произнес Алекс, которому броня с излучением устойчивости только мешала поддерживать паутину связей. «Причем самое лучшее из возможных, и я готов заплатить за оружие полную цену». <говорит> «Ого, а ты, оказывается, парень с деньгами!» <говорит> усмехнулся генерал. «Хорошо, я направлю к тебе своего помощника». «Скажешь ему, что нужно, а он свяжет тебя с нужными мастерами от моего имени. Если кредитов не хватит, тоже обращайся. Помогу». «Еще раз благодарю». «Это скромная плата за информацию о ментатах», — отмахнулся Лис. «Мое покровительство — вот настоящий дар и уникальная возможность. Без него ты не сможешь долго сохранять независимость. Я даю тебе двенадцать часов». После этого я перестану тебя прикрывать. Поэтому ты должен сообщить мне свое решение до конца срока. — Я подумаю, — пообещал Алекс. — И обязательно отвечу. — Ответит Тон. насмешливо фыркнул генерал. Впрочем, в его голосе не было злости. — Все, иди. У нас еще много работы. Надо переработать план обороны. — Спасибо за чай. На этом встреча закончилась, и Алекс покинул пространственную палатку. Разумеется, в любое другое время генералы его так просто не отпустили бы. Возможно, даже задержали до выяснения всех обстоятельств. Но сейчас их главной проблемой действительно были монстры, а не лидер черного хирурга. Также помогло то, что Алекс привлек внимание слишком большого числа важных персон, и поэтому не мог исчезнуть бесследно. Тогда у представителей великих школ появятся вопросы, с которыми они пойдут к губернатору. Мол, куда делся единственный источник информации о происходящем снаружи? Смешно, но сейчас его защищала непривычная безвестность, а слава. Но слава — ненадежная защита. Тем более он был не один. И даже если на него не будут давить, его бойцы находятся под ударом. А с этим надо было разобраться. «Правда, еще имелся вариант, что армада нападет, и тогда можно будет не беспокоиться о генералах, губернаторе и главных защитниках великих школ, но это был запасной вариант». «Этот лис уверен, что ты примешь его предложение?» усмехнулась миром, едва Алекс оказался снаружи. «Иначе не отпустил бы так просто». «Нам это на руку, пусть пока так и думает». «Куда теперь?» «Действуем по плану». Решительно произнес Алекс и направился к главной и единственной в жемчужине платформе. Он собирался по полной использовать отведенные ему 12 часов.